Номер 59. Туманность Андромеды. Магеллановы облака. Водоворот. Самбрера. Галактики знаменитости. Среди галактик есть признанные астрономами знаменитости. Те, что удобны для наблюдения, хорошо изучены и имеют интересные особенности. Перечислим галактики, которые наиболее удобно наблюдать, находясь в северном полушарии нашей планеты. Галактика Андромеды, крупнейшая в местной группе галактик, долгое время считалась туманностью. Ее обнаружил еще персидский астроном Ас Суфи в X веке. Он описал ее как маленькое облачко. Действительно, если смотреть на нее невооруженным глазом, то она видится небольшим туманным пятном. В 1885 году в этой галактике вспыхнула сверхновая. Ее назвали С. Андромеды. Галактика Водоворот находится в созвездии гончих псов, и не так близка к нам, как галактика Андромеды, но ее вполне можно разглядеть в телескоп. Это спиральная галактика расположенная под прямым углом к земному наблюдателю, что позволяет хорошо рассмотреть ее структуру. Она стала первой спиральной галактикой, обнаруженной астрономами. Галактика Самбрера тоже спиральная, но видим мы ее сбоку, поэтому ее диск кажется нам полями гигантской шляпы, украшенной мелкими звездочками. Она находится в созвездии Девы, на расстоянии 30 миллионов световых лет от нас. От этой галактики исходит мощнейшее радиоизлучение. Ученые полагают, что его источник — черная дыра массой в 1 миллиард солнечных масс. Две галактики, расположенные рядом, Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако, называют спутниками Млечного пути. Это ближайшие к нам галактики. Они похожи на два газовых облака, которые вращаются в космическом пространстве парой, никогда не отдаляясь друг от друга. Эти галактики связаны гравитацией и представляют собой двойную систему.